Операцию пришлось отложить на два дня. В воскресенье в садоводстве было много народу, а мне не нужны были лишние свидетели. В понедельник мои планы расстроил сильный дождь. Поэтому я отправился на дело во вторник, поздно вечером, чтобы оказаться на месте уже ночью. Моя интуиция вела меня за руку, не отпуская. Остановив машину у озера, я достал из багажника 20-литровую пластмассовую канистру керосина. Затем порылся в карманах куртки, проверяя, не забыл ли чего. Так, зажигалка, запасная зажигалка, пистолет и запасная обойма к нему. Все, что нужно. Я взял канистру и двинулся по берегу озера, время от времени останавливаясь на передышку. 20 литров — это дохрена. Тяжело, сами понимаете. Обойдя озеро наполовину, отвернул в лес. Чтобы не заблудиться, я время от времени подсвечивал себе «У меня мобильник со встроенным фонариком». Но вот впереди заведнились высокие деревья и дача Дениса. Скоро я остановился у забора. Сегодня, в будний день, в садоводстве почти никого не было, а те, кто был, в основном спали. Вокруг было темно, дача Дениса и две соседних стояли неосвещенными. В я заблаговременно привязал небольшую веревку с петлей. Я продел одну руку в петлю, поднял канистру и перевалил через забор, потом на веревке аккуратно опустил ее на землю. Затем сам перелез через забор. Это оказалось довольно трудно. Слишком близко друг к другу располагались прутья забора. И ухватиться неудобно, и ногу толком некуда поставить. Но все-таки я сумел обойтись без шума. С канистрой я обошел дом и остановился на крыльце. Открыв канистру, щедро полил крыльцо, входную дверь и стены рядом. Затем снова двинулся вокруг дома, обильно поливая стену главного фасада. Более скупо стена боковых фасадов и совсем чуть-чуть задний фасад. Наконец, сделав полный круг, я выплеснул остатки керосина на крыльцо и поставил туда же пустую канистру. Она была мне не нужна, но и оставлять из сохранности, чтобы она попала в руки милиции, было бы неправильно. Главное, чтобы он, гад, меня не заметил. И чтобы никто из дачников меня тоже не заметил. «Если меня поймают дачники, вряд ли я смогу им убедительно объяснить, что я тут делаю и зачем». Я достал зажигалку, включил ее и поднес огонек к нижней ступеньке крыльца. Пламя бодро запрыгало с одной ступеньки на другую, увеличиваясь в размерах. Я убрал зажигалку и отошел назад. Огонь разлился по всему крыльцу, охватил канистру, бросился на дверь и побежал по стенам. И я тоже побежал, на задний двор, укрылся за самым толстым деревом и стал ждать». «То, что я сейчас сделал, я с самого начала хотел предложить Денису, когда он рассказал свою сверхъестественную историю и спрашивал моего совета. Но он бы меня, конечно, не понял. Сколько сил и вдохновения он вложил в постройку своей дачи. И к тому же она была построена только что. А я стоял за деревом и внимательно следил за окнами заднего фасада и за запасным выходом. «Он там, он там», — подсказывала мне интуиция. Ему там очень понравилось, и ему было совершенно незачем оттуда уходить. Во-первых, его там никто не будет искать. Во-вторых, там просто очень удобно и комфортно. А в-третьих, у него нет проблем с питанием, ведь ему нужно есть один раз в несколько месяцев. Да и в доме наверняка осталось продовольствие. Из своего укрытия я не видел главный фасад, но он должен был гореть сильнее всего». Тем временем боковые фасады уже занялись неплохо, а задний разгорался совсем потихонечку. Будем надеяться, что ночью он спит, как все нормальные люди, и не сразу заметит пожар. Я стоял и смотрел. Вот пламя на боковых фасадах захватило весь первый этаж. Вот и на заднем фасаде огонь добрался до подоконников. Ну что, внутри-то уже, наверное, все дымом заволокло. Так во сне и подохнет?» И вдруг одно из оконных стекол второго этажа в правой части заднего фасада разлетелось на кусочки. А потом случилось невероятное. Оконная решетка сама собой, со страшной силой, затряслась на своих креплениях. Наверное, неподготовленный человек мог бы сойти с ума, увидев такое. Но я как раз примерно этого и ожидал. Я уже догадывался, с кем имею дело. С легким паром, сволочь! подумал я и непременно крикнул бы это вслух, если бы не опасался ненужного внимания дачников. Пока их здесь еще не было, и то хорошо. Вдруг нижняя часть оконной решетки под действием чудовищной силы стала выгибаться вперед, отходя дальше от окна. Но я подготовился и к этому. Выхватив пистолет, я снял его с предохранителя и открыл огонь по нижней части оконного проема. Именно так. Не ограничился одним выстрелом, а высадил сразу всю обойму. В ответ раздался крик, похожий на дикий звериный рев. Я зарядил запасную обойму и приготовился стрелять еще. Но тут крик оборвался, и оконная решетка тоже перестала выгибаться и трястись. Не теряя бдительности, я продолжал следить и за этим окном, и за другими. Вдруг мне показалось, что в этом окне потихоньку возникают смутные, едва различимые очертания человеческой фигуры. Пускай с трудом, но я все же разглядел голову и руки, мертвой хваткой вцепившиеся в решетку. Видел ли я это на самом деле, или мне только показалось? Я не знаю, к сожалению, как раз в этот момент мои наблюдения пришлось прервать. Краем глаза я заметил вдалеке бегущих на пожар дачников. Надо было сматываться отсюда. Я поставил пистолет на предохранитель, убрал его в карман, перелез через забор и помчался на утек. Кажется, дело было сделано. Вот теперь можно было точно назвать причину столь поразительной неуловимости преступника, а заодно и главный побочный эффект от препаратов профессора Красильникова. Источник в интернете указал один побочный эффект – вспышки неконтролируемой агрессии. Но кроме того, употребление препарата сделало испытуемых полностью невидимыми. Причем оба побочных эффекта возникли далеко не сразу, а лишь через два года после испытаний. Неудивительно, что было принято крайнее решение – уничтожить всех испытуемых. Что может быть опаснее невидимых суперменов, подверженных приступам неконтролируемой ярости? Поведение преступника тоже стало в общих чертах понятным и объяснимым. Сначала, спасаясь от уничтожения, он бежал из Москвы и попал в Рощино, где обосновался под чужим именем. Затем, спустя два года, побочные эффекты препарата начали действовать, и он стал невидимым. Первое, что он сделал после этого, разыскал Красильникова и убил. Дальнейшая биография преступника не может быть полностью восстановлена, но, видимо, Рощина ему понравилась, и в наши дни он снова обнаружился в тех краях. Возможно, он жил там все время. Возможно, он обосновался как раз на территории дачи Дениса. Денис сказал, что там стоял какой-то шалаш. Не исключено, что преступник жил именно в нем. Затем Денис стал строить дачу. Она приглянулась к преступнику, и он переселился туда. Дальнейшее мы знаем. Но интересно, остался он невидимым после смерти или нет? Единственное, чего я опасался, что при пожаре пострадали соседние дома. Конечно, этого никак не должно было случиться. Дом Дениса и два соседних располагались далеко друг от друга, так как у Дениса был большой участок. Погода стояла прохладная, ветер почти отсутствовал, а за день до моей операции прошел сильный дождь. Высокой и сухой травы на участке не было, только подстриженные газоны. И деревьев почти не было, разве что на заднем дворе. Я все это отметил заранее, прежде чем поджигать. Тем не менее, я сильно беспокоился и решил снова съездить в садоводство в ближайшие выходные, посмотреть на дело своих рук. Но это оказалось ни к чему. В пятницу мне позвонила Маша. «Здравствуйте, Игорь. Вы представляете, наша дача сгорела». «Да что вы говорите? Не может быть!» «Да, ночью с понедельника на вторник. Пока соседи заметили, пока пожарные приехали, тушить было уже почти нечего». «А соседние дачи не пострадали?» «Нет, нисколько. Вы знаете, если честно, я даже рада. Все равно я бы не смогла жить на этой даче. А с другой стороны, она была застрахована». «Вот оно как!» «Это хорошо. Но вот что странно. На месте пожара нашли обгоревший человеческий труп, который держался руками за оконную решетку, и у него было пулевое ранение на черепе. Даже не представляю, кто это мог быть. Думаю, это и был тот парень, который убил Дениса. «Да, скорее всего. Но как он попал к нам на дачу, и почему мы его ни разу не видели?» «К сожалению, спросить его самого нам не удастся» ответил я, а значит, мы так никогда этого и не узнаем. Запись осуществлена Евгением Никитиным, Санкт-Петербург, октябрь 2010.